10 лет в доме напротив, и 9 лет, и 9 месяцев в этом самом доме! Только и дело, что работать до изнеможения на шайку ленивых бездельников, которые вечно курят, пьют и шляются вместо того, чтобы приняться за какую-нибудь работу и оплатить счета, вы полагаете...» «Милая моя», — начал мистер Бенджамин Эллен умиротворяющим тоном, —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 «Вы такая непонятливая женщина!» — увещевал мистер Бенджамин Эллен. «Прошу прощения, молодой человек!» — сказала миссис от злости, покрываясь холодным потом. «Не будете ли вы столь добры назвать меня еще раз так?» «Я употребил это выражение совсем не в обидном смысле, мадам!» — отозвался мистер Бенджамин Эллен, начиная опасаться уже за себя. «Прошу прощения, молодой человек!» — повторила миссис Редли еще громче еще повелительнее. «Но кого вы назвали женщиной? М? Вы обратились с этим замечанием ко мне, сэр?» «Господи, помилуй!» — воскликнул мистер Бенджамин Эллен. «Я вас спрашиваю, сэр! Это выражение, оно относилось ко мне?» С бешенством прервала миссис Редль, распахивая дверь настежь. Ну, да, конечно, ответил мистер Бенджамин Эллен. Да, конечно! подхватила миссис Редль, постепенно пятясь к двери и повышая голос до крайнего предела, специально для мистера Реддля, находившегося в кухне. Да, конечно!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 Едва не успели усесться, как снова раздался двойной стук в дверь. «О, надеюсь, это Джек Хопкинс!» — воскликнул мистер Бобсойер. Да! Да-да-да, это он! Входите, Джек, входите!» На лестнице послышались тяжелые шаги, и появился Джек Хопкинс. На нем был черный бархтный жилет с ослепительными пуговицами и синяя полосатая рубашка с пристегнутым воротничком.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 — Что больной находится на пути к выздоровлению, — осведомился мистер Пиквик. — Нет, — беспечно отозвался Хопкинс. — Нет, я скорее бы сказал обратное. Впрочем, на завтра назначена замечательная операция. Ха -ха -ха. Великолепное зрелище, если будет оперировать слэшер. — Вы считаете... «Мистер Слэшера хорошим хирургом», — поинтересовался мистер Пиквик. «Ну, «Лучше в мире», — ответил Хопкинс. «На прошлой неделе он ампутировал ногу у мальчика. Ха -ха -ха. Мальчик съел пять яблок и имбирный пряник. Равно через две минуты, как все было закончено, мальчик сказал, что не желает больше тут лежать, чтобы над ним потешались и пожалуются матери, если они не приступят к делу». «Да неужели?» — воскликнул пораженный мистер Пиквик. «Ну, это пустяки!» — сказал Джек Хопкинс. «Не так ли, Боб?» Разумеется, «Да, ж пустяки!» — ответил мистер Боб а, «Кстати, Боб!» — сказал Хопкинс, украдкой бросив взгляд на мистера Пиквика, слушающего весьма внимательно. «Вчера вечером у нас был любопытный случай. Привезли ребенка, который проглотил бусы».